Глава 43. Оценивая трубный бас в телефоне, Вася ожидал увидеть эдакого гиганта, подстать самому Ломову. Но Полищук оказался крепко сколоченным, абсолютно лысым человеком ниже среднего роста на вид лет под 50. Одет в военную форму с подполковничьими погонами. Внешне он вполне тянул на обычную тыловую крысу, если бы не специфический для людей определенного рода деятельности взгляд, которым можно прожечь насквозь. «Оперативник в колонии — совершенно особая порода людей. Хитрые и жестокие, иначе зону в руках не удержать». «Значит, от самого Михаила Семеновича!» С добродушной улыбкой произнес Полищук. «Так точно», — ответил Васин. «Можно сказать, мой учитель». «Повезло тебе, брат! Ты не представляешь, какие он в бытность нашу в НКВД оперативные комбинации закручивал!» «Есть что вспомнить!» ностальгически протянул Полищук. «Значит, пригрелся мой старый друг в уголовном розыске в Светогорске». «Не столько пригрелся, сколько впахивает». «Да ладно! Все мы где-то пригрелись. В искусстве чекиста, брат, главное вовремя отойти в сторону. Некоторые на беду свою не сумели». «Вы вместе с Ломовым служили в Москве?» «Служили». И по одному дельцу работали. В результате нас и задвинули. Служба такая. Мы как ящики в буфете. То выдвигают нас, то задвигают. И порой кое у кого возникает очень нехороший интерес. А что же в этих ящичках памяти лежит интересного? А это, знаешь ли, чревато, лейтенант. Полищук задумчиво посмотрел на бронзовый чернильный прибор с фигуркой рогатого лося и улыбнулся. Ладно. Чего уж и развесил ученик Ломова? Не стоит тебя в взрослых игрушках знать, вредно для здоровья. Лучше говори, какая тебя забота ко мне привела. Васин в общих словах изложил ситуацию. Полищук покивал и подытожил ехидно: "Значит, застращали вы Боржавское. И что? А ничего. Так в лоб цыган не взять, а как взять? Через тюрьму". «Знаешь, что такое тюрьма, лейтенант?» «Место, где изолируют от общества вредные элементы». «Тюрьма. Это еще и самое информированное справочное бюро. Там можно найти сведения обо всем, ибо сидят все...» «Кумякаешь?» «Пытаюсь». «Сейчас прикинем, кто из цыган находится в моей епархии. И тогда сообразим. Зайди ко мне завтра, после летучки. Ну, часиков в десять». «Есть!» Васин не особенно надеялся на результат и ожидал услышать от Полищука обычные отговорки и заверения. «Присмотримся, попробуем». Впрочем, это он сам себя накачивал, боясь очередного разочарования. Но в назначенное время Полищук встретил его довольный. «Навел справочки. У нас на химии загадание и прочую муть отбывает наказание некая Земфира Ангел из Боржавского». «На швейной фабрике в Ленина целый цех из таких неучёных химиков!» «Цыганка-ткачиха. Рабочий день, восемь часов. План? Смешно!» — хмыкнул Васин. «Воровка никогда не будет прачкой!» — пробасил Полищук. «Всё же ему не в НКВД операм надо было в своё время идти, а в оперный театр певцом!» «Ерунда всё это!» «Цыганки, армянки, басурманки, все работают как миленькие. Жрать захочешь, а не так раскорячишься». «И как с ней быть? На допрос дернуть?» — спросил Васин. «А если опять упрется, как ее односельчане? Упрямая порода. Пытками из них ничего не выбьешь». «Ты прямо как пес цепной. Допросы тебе пытки, а оперативные возможности на что?» «Есть к ней агентурные подходы?» – заинтересовался Васин. «Это у вас на воле может чего-то не быть, а у нас за колючкой есть все». Глаза полищака азартно блеснули. «Подведем под нее лучшую агентессу и запоет, как птичка». «Если есть, что петь?» – Васина все никак не покидал скепсис. «Мой опыт подсказывает, что-нибудь да найдется!»